Глава пятнадцатая. Всё это я рассмотрела и вспомнила за доли секунды. Глаза виафланайца зияли чернотой, изо рта капала слюна. Я надеялась, что Чет тоже его видит и попытается что-нибудь предпринять, поэтому молчала. Жавшись в комок от ужаса, я мысленно старалась передать сигналы магистру и куратору. «Конечно, у меня ничего не получилось. Я же заклинатель, а не менталист, вроде ракелькой Но я старалась изо всех сил, а от страха сердце начинало колотиться, как сумасшедшее. Существо прокралось внутрь, закрыло шторку, и всё погрузилось в темноту. Виафланаец двигался бесшумно, его невесомые шаги не смогли бы уловить и огромные уши летучих мышей. алан снова захрапел. Монстр проявил себя, ощерился, из его пасти вырвался тихий гортанный рык. И в ту же секунду темноту озарило яркое пламя. Виафланаец завизжал. Чед попал огненным шаром прямо в него, но искры рассыпались по полу и вещам. Загорелась ткань шатра. «Беги!» — заорал Чед. В нос ударил резкий запах гари. Я подпрыгнула, встряхнула Экей за плечи, а Чед за ногу поволок своего друга к выходу. Благо, алан был раза в два меньше Чеда. Существо металось по шатру, визжало так, что закладывало уши, но Экей могла бы выиграть, если бы эти двое соревновались в громкости голосов. «Мои платья!» Подруга вырвала свою руку из моей и бросилась в горящий шатёр. «Какие ещё платья?» Чет дёрнул девушку на себя, и мы кубарем свалились в грязный снег. Монстр затих. Сгорел? Так быстро? Перепачканный в саже алан хрипло откашлялся. Чет попытался потушить пламя, но у него ничего не вышло. Все силы ушли на огненный шар. Над нами раздались тихие хлопки. Они становились громче и громче, а потом кто-то голосом магистра Пенда сказал, «Я думал, с ума сойду с этой группой за пять лет». Но нет, посмотри-ка, способные ребята. Как ты считаешь, Редли? Они достойны учиться в академии. Мы все четверо медленно обернулись. В лунном свете стояли двое, наш куратор и магистр. Не нужно быть прорицателем, чтобы понять. Последний пустил в наш шатер иллюзию. «Вы...» Экей поднялась на ноги, с трудом пошатываясь, но алан ей помог, и она не свалилась. «Магистр Пент, это сделали вы?» «Мне было важно понять, справитесь ли вы», равнодушно пожал плечами мужчина. «Вы справились. Шатер жалко, но я горд вами. Редли, ты слышал? Ты слышал от меня хоть раз, что я кем-то горжусь?» «Поверьте», — куратор обратился к нам, «этот человек никогда и никем не гордился ранее». «Да он охренел в конец!» Из глаз девушки брызнули слезы. «Меня чуть удар не хватил, и вообще мы могли сгореть!» «Сгореть, понимаете?» «Я приехала учиться, а не рисковать жизнью каждый день!» «Экей, не нужно!» Аллан осторожно коснулся плеча подруги, но та резко отпихнула его руку. «Я отчислюсь, как только мы вернемся!» Экей зло вытерла слезы. «И плевать, что станет с вами куратор! Вы друг этого ненормального! Могли бы убедить, что его методы обучения безжалостны!» Чет, обрадованный тем, что сумел спасти всех своих однокурсников и заслужить похвалу учителя, улыбался. алан суетился возле икей, пока из её рта сыпались проклятия в адрес совершенно невозмутимого магистра. А я сидела на земле в снегу и бездумно хлопала глазами. Шатёр догорал, а ещё было даже не середина ночи. «Спать-то нам теперь где?» Буркнула я, поднимаясь на ноги. «Магистр, будет справедливо, если вы пустите нас к себе». «Милости прошу». Пэнд рукой указал на их с Редли временное пристанище. От удивления Экей даже возмущаться перестала. «Хоть капля благородства в вас есть», выплюнула она и двинулась к шатру магистров. Мы потянули следом за ней, а и учитель за нами. Места хватило всем, вот только я оказалась зажата между Редли и Пэндом. Экей наотрез отказалась спать рядом с этими чокнутыми и нашла себе место среди парней в другой части шатра. Я не могла пошевелиться, слишком маленькое пространство мне выделили. Боялась потревожить мужчин, но, когда зачесалась нога прямо под шерстяным чулком, не выдержала, потянулась вниз, случайно надавила локтем магистру Пенду на живот, тот одной рукой защитился и легонько оттолкнул меня в сторону Редли. Куратор тоже не хотел оказаться раздавленным и привстал, чтобы лечь поудобнее, тем самым просунул руку мне под голову. Теперь я лежала практически на его груди и даже дышать не могла. Меня почти парализовало от волнения, страха и смущения. Дыхание Ридли Ринта прямо на моей макушке ощущалось слишком остро. Ночь обещала быть незабываемой. Храпеть, слава богам магистры не собирались. Они вообще, по-моему, даже не спали, реагировали на каждый шорох и вскидывались поочерёдно, каждый раз заставляя меня вскакивать вместе с ними. «Да сколько можно?» — шёпотом возмутилась я, когда Редли в очередной раз дёрнулся и схватился за кинжал, локтем пихнув меня в плечо. «Мы не можем беспечно дрыхнуть, как твои друзья», — также шёпотом ответил он. «Тот виафланец, которого вы уничтожили, был иллюзией. но настоящее здесь тоже бродят. В этих краях они появляются чаще, чем где-либо ещё». Ну так шли бы на улицу и караулили по очереди. Снаружи ветер. Замолчите уже. Сквозь зубы прошипел проснувшийся пент. Вот идите и караульте вместе. Раздался тихий голос Чеда из темноты. И еще одного пожара я не переживу. Да не пихайся ты. Экей заворочалась раздался металлический звон, и что-то с грохотом рассыпалось по полу. Заворчал проснувшийся алан стукнулся какой-то частью тела об то, что рассыпалось, и выругался. Я попрощалась с надеждой на крепкий и здоровый сон, кое-как выбралась из общества Редли и Пенда и выползла на улицу. Здесь, в тишине, свободно вздохнула. Устала, потерла глаза и потянулась. Дым от костра, устроенного Чедом, всё ещё вздымался в небо, жутко воняло палёной тканью и кожей. Но, тем не менее, ночь среди безлюдного заснеженного поля в свете звёзд луны казалась волшебной. «Грех не прогуляться, чтобы запомнить это ощущение и вспоминать его потом, когда меня позовут на королевскую службу. Я вспомню об этой ночи, да и о предыдущих двух днях, и с радостной уверенностью скажу чёткое «нет».» Шорох за спиной заставил вздрогнуть. «Всё-таки магистр Пент знатно потрепал мои нервишки в последнее время. Теперь каждого звука бояться буду». «Это всего лишь я», — тихо сказал Редли. «Или иллюзия магистра». Не удержалась я и съязвила. «Вокруг него всё настоящее Не знаешь, чему верить?» «Ты обижаешься на него?» Куратор встал справа от меня, сунул руки в карманы и тоже уставился на небо. «Сегодня чудесная погода. Не обижаюсь, но я не понимаю его методы обучения. Если дракончик в аудитории был безобидным, то из-за иллюзионного виафланайца мы с ребятами могли пострадать вполне по-настоящему. Чет плохо управляется с огнём. И что, если бы сгорел не только шатёр, но и мы?» Редли выдержал паузу, прежде чем заговорить. «Пент — лучший в своём деле Адель. Я знаю его давно. При мне этот маг выпустил не одну сотню профессиональных убийц. Не солдат, нет, а именно убийц. Не пугайся, они не станут крошить людишек направо и налево. В личной охране его величества должны быть такие специалисты. Но это не значит, что они ежедневно после завтрака лишают невинных жизней». «Выпустил?» — проворчала я. «Или сбежали. Скорее, второе». И что, вот прям так сразу король взял их на службу? Сразу. Ты должна понять, что Пент никогда ничего не делает просто так. Он над вами не издевается, ему ни к чему ваши страдания. А ещё Пент немного фанатик. Да не немного, он фанатик своего дела. И каждое задание доводит до конца идеально. Всё, чему он вас обучает, однажды принесёт плоды. Всё равно не понимаю, за то время, что мы с ним, ещё ничему не научились. И стая летучих мышей ты не зачаровала? И Чет не сумел спалить шатёр. А Икея разве не справилась с мертвецами? Я промолчала, обдумывая слова Редли. Не хотелось признавать, но он был прав. «Адель, если ты и твои друзья хотите получить шанс на то, чтобы через пять лет вам выдали дипломы, а не справки, доверьтесь своему учителю». «Нам и правда могут дать дипломы?» «В конце, когда будете сдавать экзамены, у вас будет возможность выбрать по одному предмету из курса магии, который мог бы принадлежать каждый из вас». «К примеру, ты сможешь попытать счастье и сдать тот экзамен, который будет у нормальных заклинателей, и если сдашь диплом твой». «Правда?» Я даже спину выпрямила, уже готовая бежать на экзамены. «Это же в корне меняет дело!» Но я должен сказать, пять лет учебы с Пендом равны десятилетиям тюремного заключения. Уж поверь мне, я видел, как он гоняет выпускников. «Да куда еще больше-то?» — возмутилась я. Мы и так спим в снегах посреди поля, едим из общего котла, а о том, чтобы принять ванну, я вообще молчу. Завтра предстоит тяжёлая дорога в академию. поспей сколько успеешь. Скоро рассвет. Рыдли кивнул мне и вернулся в шатёр. Я недолго потопталась на месте и двинулась за ним. Мой клочок свободного пространства был почти полностью занят магистром Пендом, и я, уже не смущаясь, прильнула к куратору. «Ну а что? Сам сказал, что я должна поспать». Мои друзья, к счастью, ранним утром просыпаться не желали, а потому не видели постыдные картины, которую увидел магистр Пент. Я почти полностью забралась на Редли и пускала слюни на его плечо. Одной ногой обхватила его ногу, а вторую закинула на мирно дремлющего Пенда. Собственно, из-за посягательств на его тело он и проснулся. «Адель, соблюдай дистанцию», — шепотом рявкнул учитель. Меня средли, как ветром, сдуло. Я вытянулась по струнке, быстро поправила накидку, зачем-то топнула одной ногой и отсалютовала по привычке. Отдачесть, приложив ладонь к виску, было моим любимым жестом на земле. Мы с подругой детства часто приветствовали так друг друга. «Что ты делаешь?» Пент вскинул одну бровь. Я смущенно хмыкнула, не найдя, что ответить. Сон мигом слетел, но я все еще с трудом осознавала, где нахожусь. «На улицу иди, умывайся!» — буркнул преподаватель. «Можно?» — удивилась я. «Но воды осталось всего ничего». «Снегом умывайся. Воды захотела, ишь ты. А пить мы потом что будем?» «Так снег же можно растопить, да?» «И выпить остатки чьей-нибудь магии? Иди отсюда, пока учебник не выручил». Мне повторять дважды было не нужно. Выскочила на улицу и всё-таки последовала совету магистра. Зачерпнула горсть снега и потёрла им лицо. Взвизгнула от холода и боли. Острые края замёрзших снежинок царапнули кожу. В этот же момент из шатра вышел Редли, а следом на всю округу раздался противный звон. «Ему стоит поменять будильник», — проворчал я, морщась. «Он так всем врагам своё местоположение выдаст». «Это только для вас», — ухмыльнулся куратор. «Вскоре вы без звона станете просыпаться в одно и то же время». «А какая ваша роль во всём этом?» — задумчиво спросила я. «Если магистр Пен так над нами трясётся, то Академию закончим мы только благодаря ему. Причём здесь вы?» «Пент вас учит, а я слежу, чтобы вы ни во что не вляпались». «Ой, да во что мы вляпаемся?» — фыркнула я. «А даже если и вляпаемся, как вы нам поможете?» «Как смогу», — пожал плечами мужчина. «Собираем шатеры и вещи», — провозгласил магистр, выходя на улицу. За ним выползли мои друзья со злыми взглядами и желанием убивать. Кого угодно — мертвецов, летучих мышей или виафланайцев — Собрать вещи много времени не потребовалось. Мы закинули рюкзаки на спины и потопали вслед за магистром Пэндом в неизвестном направлении. Редли шел сзади, чтобы подстраховать, если кто-то отстанет. Никто не собирался спрашивать у преподавателя, сколько времени займет путь в академию, дабы не портить свое и без того плохое настроение. Часов с собой у меня не было, но по примерным ощущениям шли мы не меньше полугода. Утрирую, конечно, но месяц-то уж точно. Экей! прорычал сквозь зубы магистр Пент. 40 минут пути, а ты уже ноги еле волочишь!» 40 минут?» — простонала она и остановилась. «А по-моему, прошла целая вечность!» «А ты и ногами быстрее шевели!» — тут же сказал учитель. «И глядишь, к утру будем в тьорне!» Чед и алан шагали бодро. Последний даже пытался что-то спеть, но поймал гневный взгляд Акеи и замолчал. Чуть позже он принялся рассказывать шутки Чеду, и они оба начали хохотать. Рэдли двигался плавно, со скучающим выражением лица, будто шёл подышать свежим воздухом и наслаждался прогулкой. «Я отстала ото всех, и теперь мы с куратором шли рядом друг с другом. Вы же сжалитесь надо мной и не станете заставлять сегодня тренироваться?» — с надеждой спросила я. Рэдли хитро улыбнулся. «Сегодня нет, но завтра в десять вечера ты должна быть в тренировочном зале. Выиграть турнир ты обязана, а без тренировок ничего не получится». «И сколько времени предстоит заниматься? Месяц или два?» «Люди тренируются годами, чтобы безошибочно разоружать противника в полной темноте. Хватит ли тебе месяца?» «Годами? У меня нет столько времени!» Вот и ответила на свой вопрос. «Погодите, то есть тренировки будут длиться вплоть до начала турнира?» «Сама ведь догадалась, зачем спрашиваешь?» «Божечки!» — выдохнула я. «Экей собралась уходить из академии. Пожалуй, я поступлю также же». «Ты этого не сделаешь». «Конечно, нет». Я закатила глаза, фыркнув. «Мне нужен диплом. Без него я не выживу». Редли промолчал. Я ускорила шаг, чтобы догнать подругу. И Экей навалилась на меня. «Я хочу в туалет», — тихо шепнула она мне на ухо. Я покосилась по сторонам. Туалетом здесь была только небольшая рощица из голых деревьев, за которыми можно было бы спрятаться. «Не думаю, что мы можем так просто уйти», — сказала я. «Давай спросим у магистра Пенда». «Да мы быстро, и куратор сзади идет. Он увидит, что мы отошли». Экей потащила меня к Мы достигли ее едва ли не бегом, где я встала на страже, справляющей нужду подруги. Дабы не скучать, насвистывала какую-то противную мелодию из прошлой жизни, которую едва помнила. Проводила взглядом нашу компанию. Они уже скрылись за небольшим холмом, где Редли в последний раз обернулся. Он видел, где мы, а потому не переживал. Догоним, не потеряемся. «Адель?» — тихим шепотом позвала меня девушка. «Только не дергайся и не кричи!» По моей спине пробежал холодок. Медленно повернула голову, ожидая увидеть все, что угодно. Да хоть настоящего виафланайца, но никак не огромную кошку в холке, достигающую моего роста. «Иллюзия магистра?» — также шепотом спросила я. «Хоть бы я была права!» «Сомневаюсь», — схлипнула подруга. Она даже не думала подниматься на ноги, так и сидела на корточках. «Вряд ли он стал бы пугать нас». «После сегодняшней ночи я уже ничему не удивлюсь». Я склонила голову набок рассматривая животное. Дымчатого окраса шерстка, красные круглые глаза, мощные лапы с крепкими когтями, больше напоминающие лезвие. Если кошка не иллюзия, нам конец. «Зачаровывай её! Я уже отморозила себе!» «Как я ее зачарую!» «Как мышь!» Животное не желало становиться жертвой колдовства неумелой магички. отступила лениво перебирая мохнатыми лапами. Снег под ними хрустел, и этот звук болью отражался в моих ушах. «Не умею я без магистра. Иначе нас сожрут. Если нас сожрет зачарованная кошка, тебе будет спокойнее?» «Я-то ничем помочь не могу. Она живая!» психанула Экей. «Давай уже!» Я порадовалась, что для использования магии мне не нужно было размахивать руками. Тогда бы точно не успела и слово произнести, как оказалось в желудке пушистой твари. Мысли путались. Я перехватила взгляд животного, и кошка зашипела. Что там требуется делать? Заставить её повиноваться? Да она сама может провернуть это со мной. «Слушай меня», — начала я едва слышно. «Следи за моими движениями». Магический резерв в моей груди забурлил. Горячая сила потекла по венам и остановилась в кончиках пальцев. «Слушайся меня, выполняй мои приказы. Я твой хозяин, и только мои слова для тебя закон». «Этот бред и есть заклинание?» — ворвался недоуменный голос Икеи в мои мысли. «Божечки мои, да как нас еще мыши не сожрали?» «Не заклинание». Магистр Пент сказал, что заклинатели животных не используют заклинания как таковые. «Вроде получилось. Смотри». Кошка мурлыкнула, и если быть точнее, то из её пасти вырвался рык, но мне было спокойнее думать, что она теперь подчиняется мне и от радости мурлычет. Экей наконец-то поднялась и поспешно натянула штаны. Дрожа от холода подскочила ко мне. «Уходим отсюда. Пусть она тут сама как-нибудь». Уйти было замечательным решением, уйти вдвоём, а не с тем, кого я приручила. Очень быстро мы поняли, что в нашей компании на одно существо стало больше. Животное шло за мной по пятам, иногда отставало, но тут же догоняло тяжёлыми быстрыми шагами. У меня каждый раз сердце уходило в пятки, а Айкей вскоре вообще перестала замечать кошачий особь. «Вот видишь», — радовалась девушка, — «ты отличный маг, Адель. Мыши тебя слушались, кошак слушается, а заклинателю животных что ещё нужно?» «Уверена, что мои чары работают как надо?» — спросила я, хмыкнув. И Кей задумалась, да и я тоже. Странно это, зачаровала животинок два раза подряд и ни одной осечки. Чудо или невероятная способность к магии? Хотелось бы верить в последнее. Но, как выяснилось чуть позже, до настоящего мага мне было еще очень далеко.